22 июля 2018 года, 10 часов 5 минут. Московская область. Государственная дача Новоогарёва. Президент сидел и читал доставленную за портало свежую советскую газету «Правда». Совсем свежую. От 20 ноября 1941 года. Особый интерес вызывали два материала. На развороте Большая статья Бориса Полевого о наступлении на западном направлении. Этот пострел успел везде, явно не без помощи вертолета из авиагруппы экспедиционных сил. Ну как иначе он мог за один прием побывать в Бобруйске, Марьиной Горке, Орше, под каким-то там Толочином, побеседовать с Жуковым, Катуковым, командующим 21-й армией генералом Кузнецовым, Рокоссовским и Доватором. Но суть не в этом. Наступление на самом деле носит локальный, отвлекающий характер. Ему ли Путину об этом не знать. Минск среди целей операции даже не фигурирует. Но расписано все так эпично, будто это генеральное наступление прямо на Берлин. Хотя информационную войну и дезинформацию противника никто не отменял. Особенно тогда, когда дезинформация скрывается под нагромождением вполне правдивых фактов. В любом случае, то, что сделал Катуков и его бойцы в Марьиной горке, впечатляет и без приукрашивания. Новое, блин, ледовое побоище. Победа ума, смекалки и хитрости над грубой тевтонской силой. И немцы, кстати, тоже от изумления не могут подобрать слов. А когда у них это получается, они сразу начинают винить марсиан, то есть русских из будущего, в варварских способах ведения войны. Мол, среди ночи уставших немецких солдат внезапно разбудили и в одних подштаниках выгнали из теплых хат на мороз. А так нечестно заставать врасплох спящего врага. И генерал Мороз, разумеется, опять помог русским. Куда ж тут без него? Как известно из расшифровок радиоперехватов, более половины плохо обмундированных немецких солдат не погибли в бою а замерзли насмерть в тщетной попытке пешком пройти до города Шацка 30 километров по глубоким сугробам на 30 градусном морозе. Большой талант, надо сказать, этот Борис Полевой. Не соврать ни в одном слове и одновременно представить все очень красиво и правдоподобно, будто прямо сейчас в проделанный конниками Белова, Даватора, Плиева и Жадова прорыв хлынут все 20 тысяч танков Т-72, имеющихся на хранении в Российской Федерации. Вообще, говорят, что когда содержащимся на территории России пленным немецким генералом называют даже приблизительный объем устаревшего для 21 века вооружения, завалявшегося на моб-складах, то некоторые из них, особо слабонервные, натурально хлопаются в обморок. Тут ограниченный контингент экспедиционных сил, три дивизии и бригады, поставил на уши весь вермахт. Что же тогда натворят несколько тысяч танков из 21 века? Такой вариант развития событий был бы прекрасен, но, к сожалению, он не мог быть исполнен. Пропускная способность единственного портала растет очень медленно, и в последнее время она отдана по большей части под поставки промышленного оборудования по программе «Удочки вместо рыбы». Конечно, еще несколько десятков или даже сотен боевых машин поставить вполне возможно, но пока это представляется преждевременным, за исключением полковника Катукова, тут же в статье Полевого упоминается о присвоении ему генерал-майорского звания и награждении орденом Ленина. У Советского Союза пока нет обкатанных военачальников, которым можно было бы доверить технику из будущего, после того, как опытным путем установит оптимальный штат танковых и механизированных соединений нового облика. Генерал-майор Лелюшенко после расформирования его 21-го моторизованного корпуса командует общевойсковой армией, и силы, меньше чем мехкорпус нового облика, будут для него понижение Генерал-майор Рыбалко, хоть и просится на фронт, пока занимает должность начальника кафедры разведки высшей специальной школы генерального штаба Красной Армии. Полковник Ротмистров в настоящий момент командует танковой бригадой на Ленинградском фронте и пока не проявил особых полководческих талантов. Он больше отличается организационно-хозяйственной части, так как его бригада, единственная из подобных частей, имеет походный ремонтный батальон, позволяющий своими силами быстро возвращать подбитую технику в строй. Полковник Лизюков командир 1-й гвардейской мотострелковой дивизии, соратник Рокоссовского по обороне Соловьевой переправы и боям под Ярцево, на данный момент имеет прекрасные характеристики и послужной список. Но в то же время истеричное поведение и дурацкая гибель этого командира в нашей истории, цитата, «Генерал А.И. Лизюков находился в крайне тяжелом положении». Операция его армии была на грани провала, и Ставка уже высказала явное недовольство его действиями. В стрессовой ситуации командарм испытывал огромное нервное напряжение и раздражение, и эмоционально был близок к срыву. 8 июля он со скандалом отстранил генерал-майора танковых войск А.Ф. Попова от должности командира 11-го танкового корпуса и вместе с ним полкового комиссара Е.С. Усачева. А 9 июля по его приказу без суда и следствия был расстрелян начальник оперативного отдела 11-го танкового корпуса подполковник ввс Хлебалов, тем самым продемонстрировав, что он принимает самые беспощадные меры к виновным, по его мнению, в срыве наступления и ни перед чем не остановится, чтобы достичь целей наступления. А вот это уже крайне нехороший признак. Генерал, отстраняющий от должности одних своих подчиненных и расстреливающий других без суда и следствия, то есть без установления степени вины, из одного лишь нервного напряжения раздражения, а также желания показать свое могущество и бескомпромиссность, не должен назначаться на сколь-нибудь ответственные командные должности. Перед этими фактами меркнет даже дурацкая гибель генерала Лизюкова в результате ошибочного – разведки же нет – выезда его командирского танка КВ – на позиции немецкого пехотного полка. Таким образом, знак вопроса напротив его фамилии превратился в жирный крест. Совместная комиссия управления кадров НКО СССР и архивные службы МОРФ решила, что полковник Лизюков, командуя мотострелковой дивизией, по факту уже достиг своего служебного потолка. Во время неудачного контрудара 5 танковой армии летом 1942 года ставят его фигуру под вопрос – но самое интересное было не на развороте, а на первой странице. не Некролог, и на кого бы вы думали? На Никиту Сергеевича Хрущева. Верный сын партии, надежный товарищ, неутомимый борец за дело Ленина, Сталина, пал смертью храбрых от руки немецко-фашистских захватчиков. Одним словом, пут скорби и ведро слез. Причина гибели – вражеский арт-налет во время выезда, первого секретаря КПУБ на фронт. Гаубичный снаряд, мол, разорвал этого деятеля на куски, оставив на память людям только окровавленную генеральскую папаху и теплые сапоги. При этом президент России ни на секунду не поверил в случайность смерти будущего неспровергателя и обличителя, гонителя православной церкви, строителя коммунизма за 20 лет, и врага личных коров-колхозниц. Хотя туда этому клоуну и дорога, без него воздух на той стороне портала будет чище, а вода слаще. Стало быть, и по этому параметру история того мира изменилась необратимо. Бывают такие моменты, когда бывшие соратники превращаются просто в попутчиков, а потом и в паразитов-нахлебников, способных исключительно на имитацию бурной деятельности. Всем же понятно, что идея приславутой пенсионной реформы, повышения НДС, налоговый маневр в топливной отрасли, попытки любой ценой обрушить курс рубля и вся прочая суета, которой сейчас занят экономический блок правительства Дмитрия Медведева, проистекает только из того факта, что эти деятели либерального направления, презирающие реальное производство, никаким образом не способны добиться экономического роста хоть сколько-нибудь отличающегося от темпов инфляции. И никаким путем министров-экономистов с этой позиции не спихнуть. Хоть ты их режь, хоть ты их вешай на фонарных столбах. По-другому они просто не умеют. Кстати, методика, с которой партийная верхушка Единой России в первом чтении проталкивала через Думу проект своей пенсионной реформы, больше подошла бы какой-нибудь тоталитарной секте. От таких методов... Голосуй, как сказано, или портбилет с мандатом на стол. Даже видавшие виды волки из ЦК ВКПБ впали в изумление. И что, так тоже можно? Эти люди еще запрещают нам ковырять в носу. Даже при самом что ни на есть советском тоталитаризме. И то, так дела не делались. Люди же смотрят. Аккуратнее надо, мягче. Не так же открыто. И дальше любимая Лавровская. Дебилы. Б... Депутат-железняк. По совместительству заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» не согласны с этой пенсионной реформой, и мандат сдал и партбилет на стол положил. А вот любимица страны, наша няша, поклонская с женской непосредственностью послала этих деятелей по пешему эротическому маршруту. Мол, мне мандат избиратели давали, перед ними я и отчитываюсь. А вы вообще тут кто такие? Нарисовались, хрен и тишина Никто никуда не идет. Права, потому что поклонская. Депутат, не делегат. И требование положить мандат является узурпацией власти, которая в этом вопросе пока что принадлежит избирателям, то есть народу Российской Федерации. Хорошо бы этих деятелей, реформаторов, отправить в поездку куда-нибудь на фронт. Например, в Сирию, под американские бомбы и томогавки. А потом написать на них... Симпатичный такой групповой некролог. Но, к сожалению, это невозможно, в отличие от случая с Никитой Сергеевичем, который был большой сволочью, но никогда не был трусом. Да уж, современные работники либеральной экономики особой храбростью не отличаются и ни в какие горячие точки не поедут. Президент отложил в сторону газету и задумался. Выходит, что все эти вопросы, как кадровые, так и экономические, Придется решать совсем другими способами, пусть не всегда явными, но от этого не менее эффективными. Тут надо понимать одно. Без экономического роста минимум на 5-7% проблемы в российском государстве будут только нарастать. И дело не только в пенсионном возрасте. И то, что сейчас в торопях будет сляпано на коленке реформаторами, потом придется еще не раз и не два переделывать, сожалея об упущенном времени и об упущенных возможностях. И ведь он сам во всем виноват. Сам взрастил эту партийную гидру «Единой России», которая сейчас в лице правительства Медведева села ему на шею. Точно так же, как соратники из ЦК ВКПБ сидят на шее у товарища Сталина. И с этим тоже придется что-то делать. Причем делать жестко и решительно. Иначе зачем все остальное? Зачем Крым наш? Война в Сирии? Война с Гитлером за порталом? Зачем, в конце концов, упорное противостояние гегемонии коллективного Запада, когда агенты влияния этого Запада обсели правительство Российской Федерации как мухи банку с повидлом. 21 ноября 1941 года, 10 часов 20 минут Осье, Восточная Пруссия, окрестности ротенбурга главная ставка Гитлера Вольфшанца, бункер фюрера. Узнав, что большевики еще раз прорвали фронт, причем сразу в двух местах, и хваленый вермахт снова сел в лужу, Гитлер взбеленился и вызвал к себе всю верхушку вооруженных сил. Вот они выстроились перед своим фюрером в один ряд. Начальник штаба Верховного Главнокомандования вермахта, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, его начальник оперативного управления генерал-полковник Альфред Йодль, а также главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич и его начальник штаба генерал-полковник Франц Гальдер. Дополнял этот холеный зверинец начальник военной разведки адмирал Вильгельм Канарис. Весьма представительная компания высших военных чинов Германии на прошлой войне, имевших заслуги еще перед кайзером Вильгельмом, которую разбавляла ссутуленная фигура Гитлера с трясущимися руками в старой армии едва дослужившегося дейфрейтера. Правда, к тому моменту, когда означенные персоны собрались в его кабинете, Гитлер уже подуспокоился и мог разговаривать с ними вполне внятно, не срываясь на истерический крик и катание по полу. В принципе, для полного комплекта тут не хватало еще главнокомандующего Люфтваффе, Рейхсмаршала авиации Германа Геринга и главкома Крингсмарине адмирала Эриха Редера. Но Геринг после налета марсиан на Берлин лечился в спецклинике от нервного срыва, а Редера ситуация на Восточном фронте пока не задевала ни морально, ни материально. Его линкоров и крейсеров, аэропланы марсиан пока не топили. И вообще Крингсмарине изначально было обращено лицом на запад, а не на восток. После сражений при Ютланде и Доггербанке, случившихся еще во время той прошлой Великой войны, желание навтыкать Роял Неви являлось идеей фикс всех немецких военных моряков. И неважно, что соотношение сил с тех пор только ухудшилось. И это в полной мере показала та травля, которую английские эскадры устроили полгода назад, гоняя по Атлантике одинокий линкор «Бисмарк» будто испуганного щенка. Свою проработку высшего генералитета Гитлер начал с адмирала Канариса. — Мой добрый Вильгельм, — вкрадчиво произнес он, — скажите мне, почему вражеское наступление стало для наших солдат полной неожиданностью? Почему никто ни о чем не подозревал до тех пор, пока не загрохотали пушки? Почему большевики и марсиане в втайне сумели сосредоточить свои ударные группировки прямо под носом наших солдат? Почему ваша служба оказалась так беспечна, что прозевала подготовку к большевистскому наступлению и не смогла определить сроков его начала? От этих вроде бы негромких слов фюрера у Канариса мгновенно пересохло в горле. Истерику с катанием по полу и кусанием ковра, наверное все же пережить было гораздо легче, чем эти несколько простых вопросов, произнесенных вкрадчивым негромким голосом вождя германского народа. Если стоящий напротив него маленький человек со смешными усиками хоть на секунду заподозрит, что этот провал был не случайен, то дело для него запахнет тюрьмой моабит, а также пеньковой петлей или гильотиной которая тоже применялась для казней государственных преступников. «Мой фюрер», нервно прокашлявшись произнес Канарис, «На самом деле мы обнаружили признаки подготовки большевиков к наступлению и под Жлобиным, и под оршей но при более тщательном рассмотрении выяснилось, что сосредоточенная там техника представляет собой надувные резинотканевые макеты панциров, автомашин и артиллерийских орудий, которые охраняются солдатами старших возрастов. Поэтому мы посчитали определенную суету, царящую на этих участках фронта, отвлекающими действия большевистского командования и марсиан, и предположили, что основные удары в зимней кампании большевики нанесут на других участках фронта, вследствие чего сосредоточили все свои усилия на их поиске. теперь я понимаю, что большевики с марсианами жестоко обманули наших людей», спрятав настоящие панциры рядом с надувными. Герканарис даже не догадывается о том, что ларчик открывается просто. На Т-34 или КВ были надеты дутые чехлы, делающие из них ложные Т-72. Выслушав оправдание своего главного шпиона, Гитлер, возведя очи горе, театрально всплеснул руками. «О, какое изощренное азиатское коварство!» — воскликнул он спрятать настоящие панциры среди поддельных и тем самым оставить в дураках нашу великолепную разведку. Наверняка до этого додумались эти русские из будущего. Ведь большевики такие простофили. Скажите, мой добрый Вильгельм, может быть, вам все же удалось выяснить, кто они такие на самом деле? И самое главное, сумел ли мой добрый друг Рейнхард Гейдрих добраться до их командования? Канарис тяжело вздохнул, и обвел ожидающих его ответа генералов и фюрера рассеянным мутным взглядом. «Нам удалось выяснить многое, но не все», — хрипло произнес он. «Поскольку среди марсиан наших агентов не было, да и не могло быть, то мы сосредоточили свое внимание на тех большевистских командирах, которые в частном порядке или по службе контактируют с солдатами и офицерами так называемых экспедиционных сил». Была проделана кропотливая работа, и среди этих большевистских командиров мы нашли тех, кто во время прошлой Великой войны побывал у нас в плену и дал расписку о сотрудничестве ведомству полковника Вальтера Николая. Тогда такие расписки старались брать у максимально большего числа русских пленных. Неважно, были они офицерами или нижними чинами, именно так в свое время были завербованы маршал Тухачевский, который чуть было не произвел в большевистской России успешный военный переворот, и генерал армии Павлов. С Павловым тут вообще история мутная. Пока он возглавлял ГАБТУ, главное автобронетанковое управление РККА, то он был вполне прогрессивным и объективно полезным для советских вооруженных сил товарищем, заботившимся о внедрении в производство и передаче в войска максимально большого количества танков Т-34 и КВ. Кроме того, генерал Павлов заботился о разработке новой тактики, доказывал необходимость ведения артиллерийского огня с корректировкой, потому что при этом расход снарядов для поражения одной цели уменьшается десятикратно. Но как только его назначают командующим западным ОВО, Человека будто подменили. И до, и после 22 июня буквально все делается для того, чтобы обеспечить группе армий Центр максимально комфортное продвижение на московском направлении. Даже вывод войск в полевые лагеря, который должен был состояться 1 июня, приказом командующего округом переносится на 23, то есть второй день войны и расстреляли его вместе с поддельниками подозрительно быстро. Если с другими генералами, арестованными по схожим обвинениям, возились до февраля 1942 года и расстреляли далеко не всех, а кое-кого даже амнистировали, то Павлова и других деятелей из руководства ЗАП ОВО расстреляли 22 июля, ровно через три недели после ареста и спустя месяц после начала войны. Сделано это могло быть только из того соображения, чтобы любой ценой скрыть открывшиеся факты измены одного из самых высокопоставленных советских генералов. А что касается последующего оправдания Павлова и иже с ним после 20-го съезда КПСС, то вот что на эту тему писал сам Хрущев в своих воспоминаниях. «Если рассматривать вопрос с точки зрения юридической и фактической, на чем основывался суд, когда выносил приговор, то основания к осуждению были налицо. Почему же я, занимая такой пост, на котором мог оказывать влияние в ту или другую сторону при решении важных вопросов, согласился на их реабилитацию? Я согласился потому, что в основе-то виноват был не Павлов, а Сталин. Как говорится, конец цитаты. «Никита превзошел сам себя. Они виновны» но поскольку требуется во всем обвинить Сталина, то мы объявим этих преступников невинно осужденными кровавым режимом. понятная цена тех оправдательных приговоров. В самом начале этой войны подготовившие все необходимые условия для успеха Блицкрига на московском направлении. Итак, таковых нашлось двое. Майор П. и полковник О. Майор П. при попытке найти к нему подходы, Взял и застрелился. Зато служащий по интендантской части полковник О согласился сотрудничать с нашими людьми. «Говорите же, наконец, мой добрый Вильгельм!» — взмолился Гитлер, буквально заглядывающий Канарису в рот. «Сообщите нам все, что вам удалось узнать об этих ужасных русских из будущего. Во-первых, мой фюрер, эти русские из будущего все от самого последнего нижнего чина до Верховного Командования истово ненавидят, как они выражаются, гитлеровский режим и готовы сделать все, чтобы Третий Рейх как можно скорее прекратил свое существование. А немцы, с оружием в руках пришедшие на русскую землю, умерли все до единого. Именно это они и писали в своих листовках, которые сбрасывали на головы наших окруженных солдат в Смоленске-Ярославле. «Вы все умрете». При этом многие русские В будущем считают, что если бы вы, мой фюрер, в свое время не объявили бы русских низшей расы и недочеловеками, то Россия и Германия вполне бы смогли поладить между собой, чтобы совместно противостоять наглости и жадности англосаксов. Кстати, большевизм для большинства из них – это далекая история. Так же, как и для нас, историей стал второй рейх, созданный гением Бисмарка и кайзера Вильгельма I могущество той россии с нашей точки зрения можно назвать безмерным одной бомбой они способны уничтожить целый город а сотней или двумя всю германию кстати здесь действует ничтожная часть их армии которая помимо помощи большевикам служит учебным полигоном на котором русские из будущего обучают своих солдат ведению боевых действий и испытывают в условиях реального боя новейшие образцы боевой техники. Наши солдаты для этих русских служат своего рода подопытными кроликами, которым в любом случае предстоит умереть. Так что, мой фюрер, готовьтесь. Война будет идти до победного конца, то есть пока последний немецкий солдат не будет убит или не сложит оружие. Умолять этих людей бесполезно, потому что они просто не услышат наших просьб. В-третьих, в настоящий момент русский из будущего не горят желанием воевать вместо большевиков. Устранив момент максимальной опасности, они постепенно отходят в сторону, по возможности давая большевикам уроки того, как с их точки зрения надо правильно воевать и поставляя им за золото различное вооружение, устаревшее в мире будущего и полное сокрушительной мощи здесь. Канарис сделал паузу и облизал пересохшие от волнения губы. «Что касается судьбы Рейнхарда Гейдриха», – продолжил он, – «удалось выяснить только то, что в самом начале сентября на аэродром Красновича, полностью контролируемый пришельцами, приземлился немецкий истребитель, пилот которого сдался в плен представителям русской армии из будущего». «Кто он такой, наш информатор просто не знает. Чуть позже этого немца забрали офицеры русской военной разведки» и больше о нем ничего не известно. «Что касается того немецкого истребителя...» «К черту истребитель, мой добрый Вильгельм!» — слабо махнул рукой Гитлер. «Не в нем дело. Сложив два и два, я могу сделать выводы, что сам послал моего доброго Рейнхарда на верную смерть, потому что ненавидящие нас пришельцы из России будущего наверняка подвергли его самым жестоким пыткам, ни на минуту не поверив в его миротворческую миссию». Теперь вот что, харен генералем. Если, как доложил мой добрый Вильгельм, русские из будущего избегают непосредственного участия в боевых операциях, то дайте генералу-фельдмаршалу Листу все, что он попросит. Он должен как можно дольше сдерживать большевиков и их ужасных покровителей и не пускать их в Европу. За это время мы обязательно должны что-нибудь придумать. И мы придумаем это ведь с вами гений вашего великого фюрера. Поэтому действуйте, действуйте, действуйте, а не сидите на месте». Произнеся эти слова, Гитлер обвел своих генералов полубезумным взглядом и, шаркая ногами, вышел из своего кабинета.